Итак нет, по-видимому, ни малейшего сомнения, что господствующие единственно важную по значению остается в наше время критика, которая присвоена название «исторической». Между тем недостатки, обнаружившиеся в наше же время, в этой единственной, имеющей важность и значение критики, вызвали требования критики художественной. Положим, что устранится еще как-нибудь внешний недостаток безобразие форм, хотя трудно представить себе, чтобы он устранился без радикальной перемены самого метода. Предположим также, что внутренний недостаток, заключающийся в постановлении искусства орудием теории, служебным органом внешних целей, не лежит в сущности исторической критики, а принадлежит к уклонениям ее от истинных начал, все-таки остается в ней порог существенный с самыми началами связанный порог, от которого и происходят оба ее недостатка, внешний и внутренний. Этот порог есть порог самого так называемого исторического воззрения. На дне этого воззрения, в какие бы формы оно ни облекалось, лежит совершенное равнодушие, совершенное безразличие нравственных понятий. Таковое сопряжено необходимо с мыслью о безграничном развитии, развитии безначальном, ибо историческое воззрение всякое начало от себя скрывает, и бесконечным, ибо идеал постоянно находится в будущем. Безотраднейшие созерцания, в котором всякая минута мировой жизни является переходную формой к другой, переходной же форме, бездонная пропасть, в которую стремглав летит мысль, без малейшей надежды за что-либо ухватиться, в чем-либо найти точку опоры. И так как человеческой натуре при стремлении ее к идеалу врождено непременное же стремление воображать себе идеал в каких-либо видимых формах, то мысль невольно становится тут нелогичную, невольно останавливает безгранично несущееся будущее на какой-либо минуте и говорит, как Гегель, здесь место, здесь и прыжок. Вот тут-то при такой произвольной остановке начинается ломка всего прошедшего по законам произвольно выбранной минуты. тут и совершается, например, то удивительное по своей непоследовательности явление, что человек, провозгласивший закон вечного развития, останавливает все развитие на германском племени, яко на крайнем его пределе. Намек на Гегеля, который в энциклопедии философских наук и в лекциях по философии истории утверждал, что монархическая Пруссия – образец совершенного государства. тут и начинается деспотизм теории, доходящей до того, что все прошедшее человечество, не жившее по теоретическому идеалу, провозглашается чуть ли не в зверином состоянии, или, по крайней мере, вечно переходном. Душа человека, всегда единая, всегда одинаково стремящиеся к единому идеалу правды, красоты и любви, как будто забывается. Отвлеченный дух человечества, с постепенно расширяющимся сознанием, поглощает ее в себя. Последнее слово этого отвлеченного бытия, яснейшее его сознание, есть готовые к услугам теории, хотя по сущности воззрения, если бы в человеческих силах было быть... Верным такому воззрению выходит, что и это яснейшее воззрение поглотится еще яснейшим, и так далее до бесконечности. Неисчислимые, мучительнейшие противоречия порождаются таковым воззрением. Выходя из принципа стремления к бесконечному, оно кончает грубым материализмом. Желая объяснить, общественный организм скрывает от себя и от других в непроницаемом тумане точку его начала. Бытие человечества, пока оно не разветвилось на народы, требуя специализма, уничтожает безграничностью обобщения вопросов возможность всякого специального исследования. И все это происходит от того, что вместо действительной точки опоры души человеческой, берется точка воображаемая, предполагается чем-то действительным отвлеченный дух человечества. Ему, этому духу, отправляются требы идольские, приносятся жертвы неслыханные, жертвы незаконные, ибо он есть всегда кумир, поставляемый произвольно, всегда только теория. Вот существенный порог исторического воззрения, и вот существенный же порог так называемой исторической критики Она не имеет критериума и не вносит в созерцаемое света идеала по существу воззрения, а, с другой стороны, по невозможности, обусловленной человеческую природой, жить без идеала и обходиться без критериума, создает их произвольное и прилагает беспощадно. Когда идеал лежит в душе человеческой, тогда он не требует никакой ломки фактов, он ко всем равно приложим. И все равно судит. Но когда идеал поставлен произвольно, тогда он гнет факты под свой уровень. Сегодняшнему кумиру приносится в жертву все вчерашнее, тем более все третье и водничнее, и все представляется только ступенями к нему. Прилагая это положение к истории наших критических воззрений, немудрено понять, например, силу чего Гоголю становится монумент на обломках статуи Пушкина в силу чего завтра столкнут Гоголя и скажут ему, как предки наши, Перуну. «Выдыбай, Боже, выдыбай!» В силу чего всякая статья бывалых годов начиналась с постоянного уничтожения всей литературы в пользу одного кумирчика. всё это было и есть не что иное, как последовательно проведенное историческое воззрение в крайнем и наиболее последовательном проявлении его в гегелизме. Собственно говоря, словом «историческая школа», «историческое направление» обозначается нечто другое, ни Савиньи, ни Тьерри, например, не делят исторического воззрения в вышеозначенном смысле, но им, как и другим подобным художественным натурам, в науке должно быть приписано не историческое воззрение, а историческое чувство. Это чувство еще не вызрело до полного, всеохватывающего принципа, и само не может успокоиться на принципе, произвольно поставленном. Оно есть непосредственное, целому веку данное, и в даровитейших представителях развитое до тонкости, но еще не формулированное. Историческое воззрение в той логической последовательности, в какой проведено оно выше, есть одна из попыток определить, узаконить, Формулировать эту новую силу, открывшуюся в конце последнего столетия, силу открытия, которая в мире разумения столь же важна по своим последствиям, как открытие Фультона в мире материального благосостояния. Но открытие этой силы нисколько не есть прозрение отвлеченного духа человечества и нисколько не подвигает душу человека к нравственному, то есть цельному совершенству. Для души всегда существует единый идеал и душа развиваться не может. Развивается, то есть обогащается новыми точками зрения и богатством данных мир ее опыта, мир ее знания, но обогащение и расширение этого мира не подвигает душу к правде, красоте и любви, независимо от собственных ее стремлений, тогда как по историческому воззрению, проведенному последовательно, каждая новая минута прогресса должна быть новым, от стремления души независящим торжеством, идеей, то есть духа И так как кто-то весьма справедливо заметил, что для говорящего все вздор в сравнении с вечностью, самая вечность есть вздор, то очевидно, что в сущности исторического воззрения лежит совершеннейшее безразличие нравственное, соединенное с фатализмом, по которому ничто, ни народы, ни лица не имеют своего замкнутого самоответственного бытия и являются только орудиями, отвлеченные идеи приходящими призрачными формами. Самое чувство исторического нисколько не исчерпано этой ложной формулой. Чувство, пока оно не перейдет в слепое, арабское пристрастие, всегда справедливо, как указатель новых сторон жизни. Историческое чувство открылось как реагент против ломки всего существующего и существовавшего, а обнаружилось как боль от прикосновения хирургического инструмента к живому телу. Это было в последней четверти XVIII столетия. Едва ли нужно напоминать о тех странных симптомах, которые открылись при первом приближении ножа теории к живым народным организмам, сложившимся веками. Спору нет, что болезненные наросты образовались на этих телах. Спору нет, что покрылись мохом или даже окаменели многие из этих наростов. Однако исторические отработки отозвались в час своего разрушения ибо в них хотя и покрытых отверделыми или поросшими мохом с трупьями таилась жизнь посильнее жизни личной мысли личной теории и вот явилась реакция отпор всех живых элементов выразившейся резко и безобразно в романтизме законно и правильно в исторической школе дико в геросе несмотря на бесспорные лукомыслие этого философа реакции в Овербекке, в романтиках-поэтах, полной жизненно в Вальтере Скотте, в Августине Тири. Все сии явления, как отрицательные, так и положительные, произошли вследствие пробуждения исторического чувства. Историческое же чувство пробудилось, в свою очередь, вследствие того, что коснулись живых мест ножом теории. Пока идея просвещения развивалась только в умственном мире, явления и реакции не могли быть столь резки, хотя Гердер уже носит в себе историческое и романтическое чувство. Пока продолжалось еще упоение, произведенное первым торжеством теории над жизнью, явления и реакции не были еще сознательны, хотя сумеречное мерцание, сообщающее поэтический колорит деятельности Шотобриана, граничит уже с утреннюю зарею исторического чувства. И весь этот замечательный писатель есть не что иное, как его Рене, отравленный настоящим и глубоко, хотя безнадежный и бессознательно, грустящий по прошедшим. Все явления, как предварительные и тревожно-смутные, так последовательно противоположные и резко определенные, — суть обнаружения новой силы, силы исторического чувства. Григорьев упрощает картину. Протест ряда романтиков против рационализма углубился до исторического чувства, прежде всего в трудах французских историков романтической школы, перечисляемых Григорьевым. Благодаря стремлению осмыслить неожиданные результаты ломки, которые не предвидели авторы социально-политических теорий XVIII века, якобинский террор, наполеоновская империя, реставрация в Европе. представители же другой ветви романтизма – Григорьев называет Гереса и Овербека, были враждебны ко всякой ломке и весьма далеки от историзма. Значительно глубже и разностороннее о европейской литературе на грани двух веков, особенно Вальтер и Скотти, Григорьев будет говорить в мемуарном цикле «Мои литературные и нравственные скитальчества». Эта сила исторического чувства открылась, эта сила действует, От нее никуда не уйти, сознанию, да и не за чем уходить. Пусть не удалась ее формула, то есть историческое воззрение, это ничего не значит. Может быть, еще несколько попыток формулирования не удадутся, как не удалось даже Шеллингу формулировать окончательно, но зато этот Платон нового мира разбил старую формулу, и она рухнула в бездну под молотом его логики. Вот почему слова сего величайшего из мирских мыслителей дозволил я себе избрать эпиграфом к моему рассуждению. Высшее значение формулы Шеллинга, поскольку обозначается она в доселе изданных последних его сочинениях, заключается в том, что всему и народам и лицам возвращается их цельное самоответственное значение, что разбит кумир, которому приносились требы идольские, кумир отвлеченного духа человечества его развит развиваются если можно уже употребить теперь это слово народные организмы нося в себе следы более или менее отдаленные принадлежности к первоначальному единству рода человечества единству неотвлеченному моменту необходимо существовавшему каждый таковой организм так или иначе сложившийся так или иначе видоизмеившие первоначальное предание в своих преданиях верованиях вносит свой органический принцип в мировую жизнь. Естественно, что несколько таких однородных организмов, имея сходство в однородности принципов, образуют циклы древнего, среднего, нового мира. Каждый таковой организм сам в себе замкнут, сам по себе необходим, сам по себе имеет полномочия жить по законам ему свойственным, а не обязан служить переходную форму для другого. Единство же между этими организмами, единство неизмененное, никакому развитию не подлежащее, от начала одинаковое, есть правда души человеческой. Чистейшие формы ее, хранившиеся под спудом еврейства, смутно доступные интуитивной силе души, опережавшие иногда многосложную операцию политеизма, и, наконец, воплоти пришедшие в мир, идеал, одним словом, пребывал и пребывает, От века. Он есть вечная правда, неизменный критериум развлечения добра и зла, право и неправо. Не он, стал быть, не вечная правда судится и измеряется веками, эпохами и народами, а века эпохи и народы судятся и размеряются по мере хранения вечной правды души человеческой и по мере приближения к ней. Здесь Григорьев излагает идеи труда Шеллинга в введение в философию мифологии. Вот то, что уже, можно сказать, завоевано у исторического воззрения, и притом том завоевано при посредстве того же исторического чувства, которое неправильно, незаконно формулировано историческим воззрением. Что само это чувство указало здесь на незаконность, это едва ли требует больших доказательств доказательства наилучшие в тех крайностях, до которых дошла теория, в тех беспрестанных противоречиях, в которые она впадала на наших глазах в своей исторической критике. Историческая критика искусства родилась под влиянием исторического чувства и подчинилась влиянию исторического воззрения. Прием ее совершенно правильный, как нечто непосредственное ей данное. Выводы совершенно ложны, как подчиненные неправильной формуле. Первая и главная ложь ее состояла в мысли, что в каждой лжи есть часть истины, или иначе, что каждая ложь есть форма истины, или, наконец, еще проще, что каждая ложь есть относительная истина. Прямое последствие такого положения есть, конечно, то, что нет истины абсолютной. При идее о бесконечном развитии То есть, проще же говоря, что нет истины, нет, стало быть, и красоты, безусловной, и добра, безусловно. Так как на этом душа человеческая никоим образом успокоиться не может, так как ей нужен идеал, нужна крепкая основа, то последнее звено развития, последняя относительно истина, признается за критериум. Является теория, построенная на произвольном критериуме и на основании ее произносятся окончательные приговоры, сменяющиеся другими окончательными, ожидающими на смену третьих, четвертых окончательных и так далее, прямо до бесконечности. как на наших глазах, например, самые уродливые произведения Занда принимали за последнее слово красоты и правды. Прежде же этого, и притом весьма незадолго до этого, Один Гёте в его величавом олимпийском спокойствии был предметом поклонения, а все другое уничтожалось. Презрительно говорилось о занди Шиллеру отказывали в имени художника и так далее, а еще того прежде, в тридцатых годах, собор Парижской Богоматери являлся венцом искусства. Бальзаков Феррагус и другие ходульные лица возносимы были выше облаков. Затем, как змей, кусающий хвост, критика принималась за старые, и мы видим теперь зант, сводимую с пьедестала и развенчиваемую. Змей, кусающий хвост, масонский знак, символ вечного круговорота. Мы читали статьи, весьма тонкие и писанные ценителем замечательным о французских классических трагедиях — И об игре госпожи Рошель в этих проклятых истинную критику и искусство трагедиях читали серьезное толкование о том, что в сущности есть пляска на канате, читали восторженные похвалы и этим нелепым произведением страны, лишенной истинного художественного чувства и века, извращавшего всякое не только художественное чувство. Публике оставалось или вовсе не верить критике, или верить последнее сказанному ей. Но так как последнее сказанное начало все более и более становиться неуловимо, то публика предпочла не верить критике и поступила весьма законно. Что это так, это факт неоспоримый. Прежде, то есть в одни «оны», в те дни, когда мы, я тогда был еще публика «Счастливое время юности», пламенно верили и величию феррагусса и притом столь же пламенно чистому художеству зеленого наблюдателя, и затем всему, что говорил нам непрерывно волновавшийся и нас непрерывно волновавший голос великого даровитого критика. Прежде я говорю, первое, что жадно разрезывал читатель в новой книжке журнала, был отдел критики и библиографии. Теперь он большую часть остается неразрезанным, и критик пишет для собственного удовольствия и для удовольствия редакции журнала. Скоро, вероятно, и самые редакции не будут читать критических статей ни в собственных, ни в чужих журналах помещаемых. Что этот факт имеет причины ни в одном отсутствии настоящего критического дарования, каково было дарование Белинского? что не одни только литературные торгашества и постыдные продажи мнения на вес вещественных выгод и во имя отношений писателя к журналам подорвали кредит критики, хотя последнее обстоятельство и принадлежит к числу вопиющих, а что в самых принципах критики лежит уже несостоятельность, это несомненно. Фраза «относительная истина» есть не более и не менее как фраза «отсутствие прочного». Не условного идеала, отсутствия убеждения – вот в чем заключается болезнь исторической критики, причина ее упадка, причина реакции против нее, критики отрешенных художественной. В самом деле, добросовестное мышление вправе наконец сказать «дайте же нам какой-нибудь критериум, какую-нибудь основу, будет вам не извергать нас из эмпиреев в тартар, а из тартара подымать в эмпирей», А то ведь и в самом деле придется поверить мысли, которую некоторые смельчаки уже и высказывали, что оценка изящного есть дело личного вкуса. Помилуйте. Вы скоро будете приглашать нас восторгаться опять и марлинским, и метафорическую поэзию, ведь все относительно, и реакции мысли неуловимы. Вы уже успели позабыть, например, что при всех своих увлечениях, при множестве безобразных произведений «Зант» как поэт, все-таки один из великих поэтов и один из величайших во всей истории литературы сердцеведцев. Вы позабыли, как благоухают свежестью и страстью многие целые ее создания, как благоухают в самых безобразных ее произведениях многие страницы, как иногда при всей дикости, навязанной ей чужою теорией ее мысли, постановлены у нее правильно, глубоко и тонко некоторые отношения. Вы уже все это успели позабыть, но мы, публика, этого не позабыли, и не отдадим вам поэтому того Занда, с которым мы прожили так много, весьма любят Теккеря и Диккенса, и тоже живя с ними, как не отдадим никому и ничему Пушкина, хотя воспитывались потом и под влиянием Гоголя, хоть умели потом оценить и Островского, всему свое место. Не сотвори себе кумира и всякого подобия. Дело в том, что публика, масса, не верит уже более критике, именно потому что критика сама в себя не верит. Кому теперь нужна критика? Публике она в настоящем своем виде не нужна, это факт. Горе в том, что она не нужна и литературе. В отношении к литературе у критики вообще две обязанности – изучать и истолковывать рожденные органические создания и отрицать фальши неправду всего деланного. В отношении ко всему рожденному критика в наше время оказывалось большую частью несостоятельную, были блестящие исключения, есть они и до сих пор, ибо иначе трудно было бы объяснить самое появление моей чисто отрицательной статьи в журнале, в котором она является и, стал быть, известную степень симпатии мнения автора с мнением редакции, но такие исключения редки. С другой стороны, в отношении ко всему обыденному критика потеряла право суда, утратила то полномочие, которое дается ей правильным отношением к рожденным созданием искусства. Историческая критика, слепо отдавшись формуле, потеряла самое дорогое — веру в историю. Счастливы, трижды счастливы те, которые веруют в историю. Еще счастливее те, которые чувствуют ее дгновение. Но многие ли способны действительно в нее веровать? И еще не меньше ли количество тех, которые чувствуют ее по непосредственному наитию? Неужели те в нее веруют, которые понимают последовательность исторического развития литературы только в проведении своих мыслей? Неужели те ее чувствуют, которые способны закидать камнями все нового возникающее в литературе, потому только что оно возникло без их ведома и без их позволения? Нет, не веруют они в историю, ибо не способны сознать исторической необходимости, не способны сознать иной исторической и литературной задачи, кроме их собственной. Не чувствуют они истории, ибо не в силах встать выше приходящих явлений, выше самих себя, в уровень с вечными началами правды. Верить в историю значит верить в вечную и непременную правду. Те, которые верят в произвольно принятую теорию, не способны ради правды отрешаться от своих личных узких идеалов. Теория знает и видит только себя, помнит только то, что она по своему убеждению делала хорошего, всякие возражения зовет ограниченностью, всякое противодействие ее противоестественным прихотям, абскурантизмом. Таким образом, выходя из идеи вечного развития, она впадает в совершенно китайский застой. Она забывает, что, как любовь к людям, разумно воспитанная, состоит не в том, чтобы беречь, холить и гладить в личностях их порочные, слабые или смешные стороны, так равномерно и уважение к делу, до нас совершенному, к слову, до нас сказанному, Заключается не в том, чтобы принимать дело со всеми его неорганическими наростами, повторять слово как мертвую букву, но в том, чтобы дело оценить по заслугам не выше и не ниже того, что оно действительно стоит, чтобы слова очистить от шелухи и воспользоваться вполне заключающимся в нем ядром. Григорьев здесь слишком односторонне истолковывает недостатки исторической критики. Очевидно, Григорьев имел в виду прежде всего критику отечественных записок и современника.